Почитайте землю. Много лет я рассказываю эту историю. Давайте предположим, что два космонавта полетели на Луну. После прилунения у них случилась техническая авария, и они узнают, что кислорода у них осталось только на два дня. Нет никакой надежды на то, что кто-то успеет прилететь на Луну и спасти их. Им осталось жить только два дня. Если бы вы спросили их в тот момент... Чего вы желаете больше всего? Они бы ответили: возвратиться домой и походить по прекрасной планете Земля. Этого было бы для них достаточно. Им бы не хотелось ничего свыше этого. Никто из них не пожелал бы возглавить крупную корпорацию, стать знаменитостью или президентом США. Им хотелось бы только одного: вернуться на Землю, радоваться каждому своему шагу. слушать звуки природы и держать за руку возлюбленную любую с луной. Мы должны каждый день жить так, словно нас только что спасли, вернули с луны. Теперь мы на Земле, поэтому нам надо с удовольствием ходить по нашей драгоценной прекрасной планете. Мастер Дзен Линзы сказал: чудо состоит не в том, что вы ходите по воде, а в том, чтобы ходить по земле. Я очень ценю его учение и с радостью просто хожу, даже в таких суетливых местах, как аэропорт или железнодорожный вокзал. Если мы сможем так ходить, каждым своим шагом лаская мать землю, то сумеем воодушевить других людей поступать точно также. Мы можем получать удовольствие в каждую минуту нашей жизни.